Откуда ты? Откуда? Осторожнее, слабо ответил Мышлаевский, не разбей там бутылку водки. Несколько бережно повесил тяжёлую шинель из кармана, который выглядывало горлышко в обрывке газеты, затем повесил тяжёлый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал: из-под красного трактира. разволенными чубачь. Не дойду домой. Ах, боже мой, конечно. Мышляевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и посидевшие и не амбархатко подстриженных усов начали таять, лицо намокло. Тургенев старше расстегнул френч, прошёлся по шву бытяг грязную рубашку. Ну, конечно, полно кишат. Вот что Испогнея, Елена засуетилась, забелетал Берг на минуту не колка. Там в кухне дрова. Беги, зажигай колонку. Ах, горе ты, Штаню, то я отпустила. Алексей, снимай с него пень живо. Столовую из расцов Мышлаевский да волю стоном повалился на стул. Елена забегала и загремела ключами. Турбины не колка став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щигальские сапоги с пряжками на икрах. «Легче! Ой, легче!» Размотались мерзкие пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Пренч Николка тотчас отправил на холодную веранду, пусть сдохнут в ши. Мышлоевский в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам слух. Грозный наст банд влюбился в Мая. Что же это за подлицы, закричал Турбин. Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки? Валенки плаче передразнил Мышлаевским валенк Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услыхав, что Еленины шеги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул: "Кабак! Сепай корчись, повалился, и тыче пальцем в носки простонал с ними: "Снимите, снимите, снимите". Пахло противным динатуратом. В тазу таяла снежная гора. Отвинного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно, да мути в глазах. "Врели же, отрезать придётся, господи". Он гонько закачался в кресле. "Ну что ты, погоди. Ничего. Так". Приморозил большой. "Так отойдёт? И это-то отойдёт?" Несколько присел на корточки и стал натягивать чистые чёрные носки. А деревянные и негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального махнатова халата. На щеках расцвели алые пятна, и скорчившись в чистом белье в халате, смягчился и ожил помороженный порочик Мышлаевский. Грозные и матерные слова запрыгали в комнате как град по подоконнику.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 Через 6 часов дам смену, но патроны прошу беречь, Мышляевский заговорил своим обкновенным голосом и смылся на машине со своим ютантом. И темно, как в жопе. Мороз иголками берёт. Так кто же там, господи? Ведь не может же Петлюра под трактиром быть? А чёрт, ты-то знает. Веришь ли?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 стояли, как молки выли. Крикнешь в цепи где-то отзовётся. Наконец, зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть. Заснёшь каюк. И под утро не вытерпел. Чувствую, начинаю дремать. Знаю, что спасло полемёты. На рассвете слышу верстак в трёх поехала. И ведь представь, вставать не хочется. На ну, тут пушка забухала. Поднялся словно на ногах по пуду и думаю: поздравляю. Петлюра, пожаловал. Стянули маленько цеп, перекликаемся. Решили так: в случае чего собьёмся в кучу, отстреливаться будем и отходить на город. Перебьют, перебьют, хоть вместе по крайней мере. И в образе стихло. Утром начали по три человека в трактир бегать греться. Знаешь, как до смены пришла? Сегодня, в два часа дня, из первой дружины человек двести юнкеров. И можешь себе представить, прекрасно одеты, в фапахах, в валенках, и с пулеметной командой. Привел их полковник Найтурс. «А, наш, наш!» — скричал Николка. «Погоди-ка, он не белградский гусар?» — спросил Турбин. Да-да, кусарв. Да, Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись. Мы думали, что у вас тут говорят роты две с пулемётами. Как же вы стояли? Оказывается, вот эти-то пулемёты. Это на серебрянку под утро навалила банда человек в 1000 и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то можешь себе представить.